И всё же с этого дня неизвестный снова стал жить на плато, неподалеку от гранитного дворца. Однако он по-прежнему ни с кем не общался, спал под деревом и никогда не садился за общий стол. Но мы уже догадывались, что рядом с нами живет бывший преступник, брошенный на острове Тобор в наказание за свои ужасные дела в прошлом. Мы понимали, что этот человек уже давно раскаялся, но темное прошлое терзает его душу до сих пор. Спустя некоторое время он попросил разрешения жить в корале для муфлонов и ухаживать за ними. — Неужели вы хотите жить в Хлеву, рядом с муфлонами, в четырёх милях от нашего жилища? — Да, сэр. Мне там будет хорошо. — Ну что ж, будь по-вашему. Но помните, мы всегда будем рады вашему возвращению. По — Постойте... На прощание прошу вас выслушать мою исповедь. Говорите, мы слушаем вас. Благодарю вас. 12 лет назад, в декабре 1854 года, матросы с паровой яхты «Дункан» подобрали в море бутылку с запиской, в которой сообщалось о гибели корабля «Британия». Уцелели только капитан Грант и два матроса, оказавшиеся на какой-то неизвестной земле, координаты которой были указаны в записке. Но, к сожалению, разобрать можно было только широту. 37 градусов 11 минут южной широты. Цифры долготы были смыты водой. Английские власти и не подумали организовать поиски пропавших моряков. И тогда лорд Гленнерван взялся за это благородное дело. Он снарядил корабль «Дункан» и вместе с женой и детьми капитана Гранта, Мэри и Робертом, отправился на поиски. После долгого и безуспешного плавания «Дункан» прибыл к берегам Австралии. И здесь лорду Гленнервану и его спутникам неожиданно повезло. Но, мграфно, Слуга держите. местного фермера сообщил что он из команды капитана Гранта. Он сказал, что спасся при крушении Британии у восточных берегов Австралии, и капитан Грант, если еще жив, томится в плену у туземцев. Гленнерван спросил, «Кто вы такой?» «Я боцман с Британии, а фамилия моя Айртон», ответил ему человек и показал лорду свои документы, подтверждавшие его слова. После этого... Последние сомнения покинули Гленнервана. И во главе небольшого отряда он двинулся по суше через Австралию вдоль 37-й параллели. В его отряд входили дети капитана Гранта, жена Лорда, майор Географ, капитан Мангли, несколько матросов и, конечно, сам Айртон. Но Айртон на самом деле был предателем Надо. и закоренелым Пенкров, погодите На борту Британии он попытался устроить мятеж, чтобы захватить корабль. Но его попытка провалилась, и капитан высадил его на западном берегу Австралии. Очень скоро негодяй возглавил на побережье шайку беглых каторжников, и, разумеется, он ничего не слышал о крушении Британии. И вот теперь у него возник план захватить дункан и сделать его пиратским судном. Именно поэтому он повел отряд Гленнеровна по ложному следу восточным берегам Австралии, где никогда не было ни капитана О, Гранта, ни его матросов. Вслед за людьми Гленнеровна незаметно продвигалась шайка Айртона в ожидании его приказов. К этому времени корабль Дункан, нуждавшийся в ремонте, уже прибыл в Мельбурн. где и поджидал своего хозяина. Но Айртон уговорил лорда отослать капитану Дункана письмо, в котором приказывал ему плыть к восточному побережью Австралии. С этим письмом Айртон добрался до Мельбурна и вручил его капитану. Разбойники Айртона уже поджидали Дункан на восточном побережье, чтобы захватить корабль. И тут счастливая случайность разрушила все планы злодея. письме от Гленнервана его географ допустил ошибку. Вместо восточного побережья Австралии он указал восточное побережье Новой Зеландии. Айртон пришел в ярость и взбунтовался, когда обнаружил, что корабль плывет к Новой Зеландии. И капитан был вынужден взять его под арест, пригрозив, что сдаст его английским властям. А в это время Гленнерван, так и не обнаружив у восточных берегов Австралии свой корабль, Нанял первый же торговый судно И отправился к Новой Зеландии Велика же была его радость Когда у берегов Новой Зеландии Он встретил Дункан Тут Айртон понял Что проиграл И во всем признался со Ему грозила Красиво. веселица Но лорд Гленарван придумал ему Другое наказание Он высадил злодея На крошечном острове Тобор Но по воле Божьей, именно на этом острове, расположенном на 37-й параллели, оказались исчезнувший капитан Грант и два его матроса. Это было настоящее чудо, но для Айронтона это было возмездие! Гренарван сказал на прощание преступнику, «Вы останетесь здесь, Айртон, на этом острове. Вы недостойны жить среди людей, и никто о вас не вспомнит. Только я один смогу вас найти. Прощайте!» И Айртон остался на острове Тобор. «Он поселился в доме, выстроенным капитаном Грантом и его матросами, предоставленный своей злосчастной судьбе. Единственное, что сделал для него лорд Гленорван из жалости, это оставил ему оружие, кое-какие инструменты и съестные припасы. Вот тогда-то и началась для Айртона страшная расплата за все его злодеяния. С каждым днем совесть мучила его все сильней и сильней». И спасаясь от душевных мук, он трудился с утра до вечера. Так прошло три года, и все три года он проклинал свое прошлое и молился о спасении. Иногда весь день напролет он не открывал взгляд от горизонта в ожидании корабля, но напрасны были его ожидания, и надежда окончательно покинула его. И в конце концов он почувствовал, что рассудок его слабеет, и он постепенно теряет подобие человека, превращаясь в дикаря. Так прошло 12 долгих лет. И я думаю, что вы и сами уже догадались, что Айртон — это я.